Порочный круг. Раковые клетки – это, по сути, рана, которая не заживает. Они производят вещества, регулирующие межклеточные и межсистемные взаимодействия, цитокины и другие, стимулируя рост опухоли и развитие новых кровеносных сосудов. Ангиогенез.